Глава 5. «Каждая клетка нашего тела содержит 750 мегабайт данных», — сказал инженер. «Для сравнения, один из ваших пальцев хранит столько же информации, сколько и весь интернет. Конечно, ваша информация повторяется, она избыточна, но факт остается фактом. Клетки человеческого тела способны хранить большие объемы данных». Инженер Гарвас был приветливым мужчиной в застегнутой на все пуговицы рубашке и темных очках авиаторах, свисавших из кармана. Он не был особенно толстым, но кое-где имел складочки, возникшие из-за сидячего образа жизни. Говоря все это, он строил динозавра из лего на столе, в то время как Йолл ходил туда-сюда снаружи, разговаривая с кем-то по телефону. — Вы хоть представляете потенциал? — продолжил Гарвас, собирая с кирпичика в голову. «С годами гаджеты уменьшаются в размерах. Люди устают носить с собой громоздкие ноутбуки, телефоны, планшеты. Наша цель — найти способ покончить с этим, используя само тело». Я взглянул на свои аспекты. Ави и сидели за столом вместе с нами. Джейси стоял у двери, зевая. «Человеческое тело — невероятно эффективная машина», — сказал другой инженер, худощавый и энергичный. Лорами превратил свое лего в постоянно растущую башню. «Большое пространство для хранения, самовоспроизводящиеся клетки, да к тому же поставляется собственным генератором энергии. А еще по современным стандартам изготовления у него очень долгий срок службы». «Значит, вы превращали человеческие тела в компьютеры». «Они есть компьютеры», — уточнил Гарвас. «Мы просто добавили несколько новых функций. Представьте себе, — сказала третья собеседница, худощавая женщина с узким лицом по имени Лорали. — Что, если можно будет не таскать с собой ноутбук, а пользоваться органическим компьютером, встроенным в тело? Ваш большой палец становится хранилищем, ваши глаза — экраном. Вместо громоздкой батареи достаточно съесть утром дополнительный сэндвич. — Это, — сказал Джейси, — звучит странно. — Я склонен согласиться, — сказал я. Э, — С чем? не понял Гарвас. «Фигура речи», — сказал я. «Итак, большой палец становится хранилищем данных. Это мне что-то напоминает. Предлагаете... засовывать его в usb разъем «Намекаете на флешку», — со вздохом сказал Ларами. «Да, пора нам перестать использовать большие пальцы в качестве примера». «Но это же так четко, возразила Лора Ли. «Как бы там ни было», — встрял Гарвас. То, что мы сделали, не изменило внешнего вида органа. И он продемонстрировал мне собственный большой палец. «Вы провели такую процедуру?» — изумился я. «Вы ставите опыты на себе?» «Чудики!» — проворчал Джейси, переминая с ноги на ногу. «Здесь точно дело в зомби. Давай завязывать с этим». «Мы провели несколько первоначальных тестов», — объяснил Гарвас. Большая часть того, что мы сейчас рассказали, — просто мечта, цель. Здесь мы работаем исключительно над аспектом хранения и добились хорошего прогресса. Мы можем встраивать информацию в клетки, и она останется там, воспроизводимой организмом в новых клетках. В моем большом пальце хранится резервная копия жесткого диска моего ноутбука. Как видите, никаких побочных эффектов нет. Информация загружается в ДНК-мышц, подхватил взволнованный Лорами. «Ваш генетический материал все равно содержит целую кучу посторонних данных. Мы имитируем этот феномен. Все, что нам пришлось сделать, так это добавить немного дополнительной информации с отметками, которые велят телу ее игнорировать. Как закомментированные фрагменты кода». «Прошу прощения», — встрял Джейси. «Я не говорю на языке супергиков. Что он только что сказал?» «Закомментировать часть компьютерного кода», — объяснила Айви, — «означает снабдить его символами, которые позволят программе заблокировать соответствующие строки. Этот способ позволяет оставлять сообщения о коде для других программистов». «Понятненько», — сказал Джейси. «Тарабарщина! Спроси его про зомби!» «Стив», — обратилась ко мне Айви, демонстративно игнорируя Джейси. «Эти люди серьёзны и взволнованы» и глаза горят от всех этих рассказов, но они чего-то не договаривают. Они тебе не соврали, но я чувствую их страх». «То есть вы хотите сказать все совершенно безопасно?» — спросил я эту троицу. «Конечно!» — заверил Гарвас. «Люди проделывают такое с бактериями уже годами». «Проблема не в хранении как таковом», — сказала Лорали. «А в доступе?» «Конечно, мы можем хранить все это в наших клетках, но загружать и считывать информацию очень трудно. Приходится вводить данные методом инъекции и удалять клетки, чтобы их получить». «Один из наших товарищей по команде, Панос Махерас, работал над прототипом механизма загрузки, в основе которого лежит вирус», — сказал Гарвас. «Вирус проникает в клетки, неся полезную нагрузку генетических данных, которые он затем сращивает с ДНК». «Ох, какая прелесть!» — сказала Айви. Я поморщился. «Это совершенно безопасно!» Гарвас немного занервничал. «Вирус Паноса был снабжен предохранителями, чтобы предотвратить его чрезмерное размножение. Мы провели лишь ограниченные испытания и были очень осторожны. И заметьте, вирусный путь был только одним методом, который мы исследовали. Мир скоро изменится!» взволнованно заявил Лорами. «В конце концов, мы сможем записывать информацию на генетически жесткий диск каждого человеческого тела, используя его собственные гормоны, чтобы...» Я поднял руку. «Что созданный вами вирус может делать прямо сейчас?» «В худшем случае», — уточнила Лорали, — «я здесь не для того, чтобы говорить о пони и цветочках». «В худшем случае», — сказала Лорали, глядя на остальных, — «вирус, разработанный паносом», может быть использован для доставки огромных кусков бесполезной информации в ДНК людей, или он может вырезать куски их ДНК». «Итак, зомби!» — сказал Джейси. Айви поморщилась. «Будь все как обычно, я бы сказала, что он идиот. Но да, это смахивает на зомби». «Но неужели опять?» — подумал я. «Ненавижу зомби». Инженеры озадаченно уставились на меня. «Зомби?» переспросила Лора Ли. «К этому все идет, Верно. Вы случайно научились превращать людей в зомби?» «Ух ты!» — сказал Гарвас. «Это было бы намного круче того, что мы на самом деле натворили». Двое других посмотрели на него, и он пожал плечами. «Мистер Лиц! сказал Лорами, снова переведя взгляд на меня. «Это не научная фантастика». Удаление кусков чьей-то ДНК не приводит к немедленному превращению человека в зомби. Это просто создает ненормальную клетку, которая, как показали наши эксперименты, имеет привычку бесконтрольно размножаться. Не зомби, сказал я внутренне холоде. Рак! Вы создали вирус, который вызывает у людей рак! Гарва споморщился. Типа того. Это был непреднамеренный результат, с которым вполне можно разобраться, сказал Ларами. «И он опасен только в том случае, если использовать его злонамеренно. И зачем кому-то может такое понадобиться?» Мы все уставились на инженера. «Давайте его пристрелим», — предложил Джейси. «Хвала небесам», — ответил Тобис. «Ты уже больше часа не предлагал никого пристрелить, Джейси. Я начал думать, что что-то не так. Нет, послушай» не унимался Джейси. «Давайте пристрелим этого дурня трусазадова и преподадим им всем важный жизненный урок. Не будь безумным ученым. Я вздохнул, игнорируя аспекты. «Вы сказали, что вирус был разработан человеком по имени Панос. Хочу поговорить с ним». «Невозможно», — сказал Гарвас. «Он как бы умер». «Да чего же удивительно», — сказал Тобис. Ави вздохнула и потерла лоб. Что? — спросил я, поворачиваясь к ней. Йол сказал, что здесь замешано тело», — сказала Айви. «Их компания занимается хранением данных в человеческих клетках, так что...» Я посмотрел на Гарваса. «Информация в нем, верно? Данные о создании вируса. Он хранил сведения о вашем продукте в своих клетках?» «Да», — ответил Гарвас. «И кто-то украл труп».